Её прикосновение иногда заставляет содрогнуться. Жак Валле приводит примеры следователя Роберта Манро, который экспериментировал с полётами вне тела. На языке оккультизма это называется полётами в астральном теле в земной или в астральный мир, в область жестоких иллюзий. 9 сентября 1960 года Манро, лёжа в кровати, внезапно ощутил себя залитым очень ярким светом. Этот свет шёл тонким лучом, казалось, с севера и сверху. Я был полностью подавлен, пишет он в своей книге Путешествие вне тела. Воля покинула меня, и я почувствовал, будто рядом со мной находится могущественная сила, вступившая со мной в контакт. Её разумность и способ мышления выходили за пределы моего понимания, и она, проникнув с помощью этого луча прямо ко мне в голову, казалось, обыскивала каждую ячейку моей памяти. То же повторилось 16 сентября. Та же сила сошла на него из той же точки пространства, но на этот раз у него уже была твёрдая уверенность, что он неотвратимо связан с этой силой и что у него есть дело здесь на земле. Перед мысленным взором возник образ громадных старых труб, покрытых плесенью и ржавчиной. По ним текло нечто похожее на нефть, нечто жизненно важное и нужное где-то в другом месте. 30 сентября. Казалось, о нём уходит в небо, несмотря на мой зов и мольбы. Я был уверен, что их уровень мышления находится далеко за пределами моего понимания. Это безликий и холодный разум не способны на чувство любви или сострадание чувства, которые мы так почитаем. И все же это, возможно, то самое всемогущество, которое мы зовем Богом. В этот момент стало светать, я сел на кровати и зарыдал. Впервые в жизни я плакал так горько и окончательно и бесповоротно понял, что Бог моего детства – Бог церквей и религий всего мира вовсе не то, чему мы должны поклоняться. Всю оставшуюся жизнь я буду ощущать утрату этой иллюзии. Монро почувствовал такой интеллект, что не смог вынести его мощи и могущества. Холодный бесчувственный разум, несмотря на то, что предстал перед его внутренним взором с образами громадных старых труб, покрытых плесенью и ржавчиной, затмил для него весь остальной мир, духовный опыт всех окружающих людей. Этот сверхинтеллект зачаровал, очаровал его и своей мощью подавило сознание. Исследователь полётов в Австралии попал в интеллектуальной и духовной зависимости от явления, с которым столкнулся, оказался в духовной изоляции. Для него теперь во всём мире не было больше никакой истины, кроме собственного откровения. Такова сила эффекта, сила преклонения перед силой могуществом. Контакта с этой силой исследователи привели к тех экспериментам, которые раньше назывались колдовством. Другой пример контактов через те же полёты. Описывает свои приключения Татьяна Н, художник, преподаватель детской школы. Мне 30 лет. До 30 лет настоящим магам ученику не разрешались никакие практические занятия с носка. Это было в конце 1990 года, где-то между октбрём и декабрём. Тогда я только что разошлась с мужем, мне необходим был интеллектуальный допинг, и подруга привела меня к местному экстрасенсу. Он экспериментировал Я не гипнабельна и не всегда делала вид, что он имеет власть над людьми, и ему это не нравилось. В конце концов, наша группа распалась, но рассказ не об этом. Экстрасенс дал мне много ключей, и за это я ему благодарна. Наша группа, помимо всего прочего, занималась астральными клише, летала, смотрела планеты, слои, времена, прошлое и будущее. Однажды наш крестный отец решил заняться летающими тарелками. Звали их долго, готовились неделю. Наконец однажды пришло нечто, вроде голограммы робота без головы, тёмного с экраном. Оно было очень доброжелательно накрывало зелёным дымом мою руку, и я писала невероятные формулы и схемы. В тот день у меня было очень сильное кровопотери. Мне в этот период лучше не летать, но я решила провести эксперимент, вообще люблю экспериментировать. Как только экстрасенс выключил свет и дал команду, я почти сразу упала головой на стол в глубокий обморок.